Глава 29. Как ни странно было это говорить, но до конца учёбы осталось буквально полтора месяца. Неудивительно, что Дари решили действовать активнее, чем раньше, с учётом, что у них осталось не так много времени. Всё показывало на то, что им важно завершить задачу, какая бы она у них ни стояла, как раз к концу учёбы. Мне и Эйка, к сожалению, пришлось оставить Кайну разбираться самостоятельно с навалившимися с этим неожиданным назначением проблемами. Мы не были членами ее банды, и наши действия другими могли быть восприняты совсем не в положительном ключе, так что придется девушке как-то выкручиваться пока самой. Да и нам необходимо было сегодня появиться на учебе. заодно это возможность посмотреть, как будут вести себя Дарей в школе, когда отыгрывают свои роли послушных учеников. Как-то непривычно возвращаться к школе после того, как ночью происходили такие активные действия, правда? Будто живем в разных мирах, обратился я к Эйко, которая, как всегда, шла рядом со мной. Наконец-то наступили более теплые дни, и мы могли отбросить прочь теплую и в то же время более тяжелую одежду. Девушки начинали все смелее одеваться, и это тоже кослось и Эйка, так что взгляд радовался не только о жившей природе, но и красоте рядом со мной. Мир боевых искусств в целом есть другой мир для обычных людей, пожала плечами Эйка. Пусть не все из идущих этим путем достигают ранга мастеров, но те, кто до него добираются, в итоге способны на вещи, которые в любом случае будут выходить за границы понимания людей. Ты сам с этим столкнешься, когда с тобой начнут разговоры о внутренней энергии воина. Так вроде уже начали, пожал я плечами. Правда, только сказали, но ничего толком не объяснили. Вот она как, удивилась такому девушка. Значит, считает, что на данном этапе тебе будет и этого достаточно. Все же в этом деле надо слушаться наставников, которые лучше тебя понимают, когда приходит черед новому знанию. «Значит, ты уже что-то умеешь, связанное с этой таинственной мистической энергией?» Заинтересованно посмотрел я на неё. «Адриан», — с укором посмотрела в ответ на меня Эйка, мягко улыбнувшись. «Я не могу о таком рассказывать, чтобы не навредить плану твоих тренировок. И такие вещи действительно лучше познавать постепенно. У меня просто все это прошло несколько раньше из-за дедушки, но сам понимаешь» что под его руководством удалось все пройти без особых проблем. У тебя же еще неизвестно, как в итоге все будет. Поэтому правда». Остановилась она, мягко взял меня за руку и ободряюще улыбнувшись. «Пока не торопись, Адриан. Эти знания все равно рано или поздно будут тебе переданы и встроены в программу твоих тренировок. И поверь, ты будешь даже рад тем тренировкам, которые у тебя сейчас». Звучит пугающе. — хмыкнул я, слегка сжав ее ладошку в своей, отчего девушка мило покраснела, но взгляд не отвела. — Большой прогресс, однако. Но, кажется, я тебя понял. — Хорошо. — осторожно освободив свою руку и поправив ее выбившуюся прядь за ухо, ответила Эйка. — Вот когда начнешь это изучать, тогда можно будет поговорить об этом подробнее. А то у многих это довольно индивидуальная вещь и не обязательно повторяющая то, что была в твоем роду. Может, вообще получится что-то уникальное. — Куда уж уникальнее, когда меня обучают стольким стилем и подходом мастера последнего приюта, — фыркнул я. — Значит, так нужно, чтобы ты мог развиваться. Главное, не останавливаться на достигнутом, а упорство тебе и так не занимать, — улыбнулась Эйка. Вот умеет же она простой улыбкой поднять мне настроение. Неудивительно, что после встречи с этой блондинкой я больше ни на кого не смотрю, просто больше никто не оказывает на меня подобного эффекта. Да и карацеэйка разделяет эти ощущения. Правда, спросить напрямую я пока не решаюсь. Эх, как бы все было проще не будь она внучкой старейшины, а то над ней будто вечно висит его тень, и любой мой неправильный шаг, по его мнению, может обернуться для меня очень большими проблемами. Впрочем, боюсь, заинтересуйся я любой клановой девушкой, ощущения были примерно такими же, только с отцом клановой девушки можно хоть что-то сделать, а вот старейшина... Подобен древней скале, которую ничем не сдвинешь с места, и она вечно будет над тобой. Тут волей-неволей будешь продумывать свои шаги и делать все постепенно, боясь спугнуть такую удачу, что мне вообще разрешают настолько тесно общаться с Эйко. Вот ни за что не поверю, что все это не происходит с одобрения ее дедушки, пусть и невысказанного прямо» иначе меня бы уже давно выгнали из Дадзё жаждой убийства в исполнении главы этого легендарного места. Так что тренироваться и тренироваться мне, чтобы показать, что я в самом деле достоин такой девушки, как Эйка. Тем временем, за разговором и мыслями после него, мы очень быстро добрались до школы. И первое, что бросилось в глаза – Самодовольная улыбка Марка, который что-то обсуждал Суго. Последний будто доклад ему зачитывал, сверяясь с планшетом в своих руках. Отчитывается о проделанной работе и что по итогу им на время удалось убрать с игровой доски лидера противоборствующей группировки. Как бы не храбрился сам Вильям и не считал все это ерундой, но он действительно засветил лицо и, боюсь, так просто его не выпустят. Конечно, я не знаю, какого уровня у него адвокат, но ведь и правоохранители могут закусить у дела, а там и улики какие-нибудь могут подбросить. В такие моменты я радовался, что наставники заранее позаботились о сохранении моей анонимности, когда отправили на это задание. Мне уж точно пришлось бы труднее в выпутывании из подобной ловушки». «Да и родителям потом объясняй, почему я по ночам участвую в противозаконной деятельности, а не нахожусь в додзё, в котором должен жить ради тренировок. Да, весёлый разговор получился бы с моими родственниками, как ни посмотри». В общем, возвращаясь к пятерке из клана Дарей, если знать, как смотреть и соотносить с тем, что происходило, то сразу становится понятно, что они и придумали эту ловушку». Странную и не очень практичную с точки зрения затрат, но все же ловушку, которая сработала. Похоже, они куда лучше разбираются в том, как действуют молодежные банды, чем я. По крайней мере, я такого хода точно не смог бы придумать. Некуда ближе иной подход. Ага, подход за авторство мастера Беккера. Когда видишь цели, попросту выносишь все, что находится на твоем пути. Разумеется, не в полной мере, и быть настолько самоуверенным, как мой наставник, я не могу, но в целом хотелось бы, чтобы действительно все было настолько просто и можно было поступать именно таким образом. В этом плане я завидую мастеру Беккеру, который может попросту наплевать на различные условности и пробить себе путь по кратчайшей дороге, даже если она не предусмотрена. Вот что значит сила мастера боевых искусств именно того мастера, который получил свой ранг заслуженно, мне пока на ранге ученика остается о подобном только мечтать и видеть в этом тот потенциал, до которого я могу дотянуться. И как знать, может, мой результат будет даже выше, чем у моих мастеров, ведь у них таких замечательных наставников не было. Школа, как всегда, была довольно скучна». Пока были окна между уроками, помог парням в клубе спортивной борьбы, подправив пару их движений, да помог нескольким одноклассникам со сложными темами по предметам, которые я уже сдал. Единственное, что выбилось из общей череды, наверное, то, что многие начали пробовать сдавать экзамен экстерном. По сути, это мог каждый попробовать с разрешения учителя, и если оценка вполне удовлетворяла ученика, то ее прописывали в общем табеле – Учащемуся после этого не обязательно было посещать остаток уроков, благо он уже этой экзаменовкой подтверждал уровень своих знаний. Вот и тут многие предпочли немного раньше сдать предметы, которые им даются легче, чтобы уже более спокойно сконцентрироваться на тех, что сдать сложнее. Здесь стоит отметить и дарей, разве что кроме Джакома, которому, похоже, учеба не очень давалась Но тут сразу видно, что он чистой воды боевик, и его дело выстоять в бою, а не экзамены сдавать. Но не это было интересным, а то, что Тина и Уга вдруг отпросились с уроков, потому что почувствовали себя нехорошо. Почувствовали себя нехорошо, и клановые, кажется, вообще несочетаемые вещи, но им поверили и отпустили домой. Тем более они и так были на хорошем счету, а значит, и пропуск пары занятий никак не скажется на их успеваемости. Интересно, почему они решили вдруг сорваться с учебы? К сожалению, слежки за противником я не был мастером, поэтому и срываться вслед за ними не было никакого смысла, просто отметил для себя эту странность и все. А вот остальные члены их клана остались в школе, как будто ничего и не произошло. Хотя все же я был не совсем прав, так как Марко на переменах начал зависать в телефоне, строча какие-то сообщения. Раньше за ним подобного не водилось. Лидер этой группы клановых всегда предпочитал с кем-то общаться во время между занятиями, причем, как правило, выбирал для этого других клановых. По сути, он продолжал наращивать хотя бы вот такие поверхностные знакомства с теми, кто учился вместе с нами и происходил из кланов – На остальных он не обращал особого внимания, так как это было невыгодно для него. Пока разобраться в причинах такого поведения не получалось, но, думаю, к вечеру Кайна уже сообщит, что происходит. И все-таки, вопреки моим ожиданиям, девушка ничего интересного мне не рассказала. Я даже сам ей написал, но она быстро набрала ответ, что ей сейчас несколько некогда, и если что-то случится, то она напишет. Навязывать свое общение Кайне ей, разумеется, не стал. На девушку и так многое навалилось, чтобы еще и я ее отвлекал. Даже не представляю, как она сейчас справляется с задачей контролировать их группировку и при этом не вызывать подозрения у родителей, которые об этой части жизни своей дочери ничего не знали, да и вряд ли она собиралась их в это вообще когда-либо посвящать. В то же время Кайна была девушкой ответственной, так что она не будет пытаться справиться со всем и сразу, насколько вообще может. Да все равно ведь позовет на помощь, если что-то стучится. А раз в ночь мне не надо будет никуда бежать, по крайней мере пока, то можно посвятить время тренировкам. Тем более мне и так сегодня предстояло две тренировки с мастером Дорном и мастером Харонаром соответственно.